Глава 14. Безос под огнём критики. Будучи самым богатым человеком в мире, Джефф Безос давно стал излюбленной мишенью политиков и прессы. Но в 2018 году, сразу после выходных, по случаю дня труда, он вдруг подвергся такой резкой критике, с которой раньше не сталкивался. Предметом нападок стали условия и система оплаты труда в компании Возможно, больше всего он был поражён тем, что самые злобные выпады исходили от левой части политического спектра, чего владелец либеральной газеты Вашингтон Пост вряд ли мог ожидать. В последующие дни и недели без осдвижимый соревновательным духом, незамедлительно отреагировал серией мастерских пиар-ходов, которые не только смягчили ущерб, но и в какой-то степени обратили опасную ситуацию в его пользу, как он уже не раз поступал в своей карьере. Первый выстрел был сделан сенатором Берни Сандерсом, демократическим социалистом из Вермонта, который назвал генерального директора Amazon ужасным работодателем. 5 сентября 2018 года Сандерс представил законопроект под названием Stop Bezos. Эта аббревиатура расшифровывается как Stop Bad Employers By Zeroing Out Subsidies. Остановить плохих работодателей, обнуляя субсидии. Согласно законопроекту, крупные компании, такие как Amazon, должны возместить государству каждый доллар федеральной помощи, которую получают их работники, в том числе медицинские услуги в рамках программы Medicare и талоны на питание. 2 дня спустя в СМИ появилась история о двух исследователях систем искусственного интеллекта, которые обнаружили патент Amazon на устройство, похожее на клетку и предназначенное для безопасного перемещения рабочих по складу. Хотя клетки были предназначены для защиты работников, авторы написали разгромную статью, в которой дизайн устройства описывался как чудовищная иллюстрация отчуждения рабочих, суровая реальность отношений между людьми и машинами. На следующей неделе сенатор Массачусетса Элизабет Ворн заявила, что Amazon стала слишком могущественной и пришла пора положить этому конец. Без ос наверняка был озадачен уровнем рождаемости, потому что именно в этот период безработица в США была самой низкой с 1960-х годов, а фондовый индекс S&P 500 достиг исторических максимумов. Однако хороших новостей было явно недостаточно, чтобы американцы перестали беспокоиться насчёт будущего и своего, и своих детей. Опрос, проведённый в 2017 году американским институтом культуры и веры, показал, Что четверо из 10 взрослых американцев предпочитают социализм капитализму. Молодое поколение, похоже, и вовсе было разочаровано нынешним положением дел. В 2016 году Гарвардский университет провёл исследование, в рамках которого опросил молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет и выяснил, что 58% из них не поддерживают капитализм. Причины этого недовольства были самыми разными. Рост гиг-экономики Стагнация заработной платы, затяжные последствия финансового кризиса 2008 года и надвигающаяся угроза тотальной автоматизации. Но, возможно, самой большой проблемой был стремительно растущий разрыв в уровне благосостояния американцев. В заявлении Сандерса, опубликованном примерно в то же время, когда он представил свой законопроект Stop Bezos, говорилось: "Во времена запредельного неравенства в уровне доходов Когда 3 самых состоятельных человека в Америке владеют большим богатством, чем нижние 50% населения, и когда 52% всех новых доходов достаются 1% богатой верхушке, наш народ устал субсидировать мультимиллиардеров, владеющих крупнейшими и самыми прибыльными корпорациями в стране. Сандерс был прав. Имейте в виду, что на начало 2019 года состояние Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Ворена Баффета и Марка Цукерберга в совокупности оценивалось в 357 миллиардов долларов. Они могли выписать чек на 1000 долларов каждому американскому мужчине, женщине и ребёнку и при этом остались бы мультимиллиардерами. О неравенстве доходов, о котором говорил Сандерс, шла речь и в резкой статье, опубликованной в 2018 году в Нью-Йорк Таймс. Карлин Смит, когда-то трудившаяся в торговом зале универмага Мэйсис на территории торгового центра Лэнд Марк под Вашингтоном, округ Колумбия, теперь поселилась в этом магазине, ставшем приютом для бездомных. Госпожа Смит, которой на тот момент было 57 лет, поделилась своими ощущениями. Очень странно переезжать в это здание, ведь раньше я здесь работала, но надо как-то выживать. Для тех, кто не может себе позволить жить в городе, в бывшем Мейсес теперь установили 60 коек, обеспечили горячее питание и душ. Безусловно, социальное неравенство это не исключительно американская проблема. Согласно исследованию фонда Оксфам, в мире 2208 миллиардеров ежедневно становятся богаче на 2,5 миллиарда долларов. В то время как состояние беднейшей половины человечества сокращается, уровень благосостояния немногочисленной верхушки просто поражает. В 2018 году совокупное состояние 26 богатейших людей мира достигло 3 триллиона 400 миллионов долларов, что равно общему состоянию 3 миллиардов 800 миллионов беднейших жителей планеты. Этот дисбаланс усиливается и в Европе. Франция переживает протесты жёлтых жилетов, а в Великобритании разрыв в уровне благосостояния был одним из катализаторов движения Brexit. По мере дальнейшего роста Амазона, Алибабы, Алфабет и других крупных технологических компаний на вершине пирамиды будет накапливаться все больше богатства. Автоматизация на базе технологий искусственного интеллекта, которую внедряют эти игроки, будь то складские работы, беспилотные автомобили или голосовой помощник Alexa, сократит число рабочих мест для «синих воротничков». Вдобавок ко всему, в мире будет доминировать небольшое число компаний, умеющих управлять маховиком искусственного интеллекта, а на долю их основателей и акционеров будет по-прежнему приходиться основная часть мирового благосостояния. В 1960-е и 1970-е годы компании стремились к более сбалансированному подходу, принимая во внимание потребности не только своих акционеров, но и сотрудников, и общества в целом. В 1980-е годы появились корпоративные рейдеры, такие как Карл Икон, Виктор Познер и Ти Бун Пиккенс, которые оказывали давление на советы директоров и менеджмент с тем, чтобы управление компаниями осуществлялось исключительно в интересах акционеров. С тех пор ведение бизнеса с целью максимизации прибыли для акционеров стало базовым правилом. В большинстве случаев руководители компаний сегодня делают все возможное, Снижают расходы на неокор, увольняют сотрудников, урезают льготы, чтобы получить квартальную прибыль, потому что если они не добьются финансового результата, инвесторы-активисты найдут того, кто им его обеспечит. К сожалению, фокус на увеличение акционерной стоимости будет только усиливаться, поскольку следующее поколение могущественных корпораций, подпитываемое большими данными и технологиями искусственного интеллекта, ещё сильнее стремится к доминированию. Да, интересы акционеров безусловно должны учитываться, но также следует принимать во внимание интересы работников и местных сообществ. Многие левые политики и интеллектуалы предлагают решения, которые легко озвучить, но трудно реализовать. Компании должны больше платить своим сотрудникам, а правительствам следует приходить на выручку, когда бизнес не способен без экономического ущерба обеспечивать прожиточный минимум или создавать достаточное количество рабочих мест. для удовлетворения потребностей общества. Amazon находится в самом центре этих дискуссий и служит хорошим показателем того, куда движется капитализм. В течение многих лет система оплаты труда компании вызывала гнев профсоюзов и либеральных политиков. Они утверждали, что Безос, выжимавший все соки из своих работников, был настолько сосредоточен на снижении затрат, что недоплачивал рядовым сотрудникам. И в определённой степени они были правы. Летом как раз перед тем, как было объявлено о Stop Bezass, публичное выступление сенатора Сандерса и его соавтора по законопроекту в Палате представителей Ро Ханны, прогрессивного конгрессмена-демократа от штата Калифорния, накалили политическую атмосферу до предела. Ораторы подробно объяснили, почему, по их мнению, такие компании, как Amazon и Walmart, два крупнейших работодателя в США, должны возмещать федеральному правительству расходы на социальное обеспечение своих сотрудников. Сандерс подсчитал, что талоны на питание, программа бесплатной медицинской помощи Medicaid и другие льготы, которые федеральное правительство предоставляет низкооплачиваемым работникам, в совокупности оцениваются в 153 млрд долларов в год. Сенатор жёстко критиковал политику оплаты труда Amazon. В Твиттере он написал: Никто из тех, кто работает на самого богатого человека на земле, не должен полагаться на продовольственные талоны. Никто из тех, кто работает на человека, зарабатывающего 260 миллионов долларов в день, не должен спать в своей машине. Но именно так и происходит в Амазоне. Несмотря на все благие намерения сенатора Сандерса, закон стоп без ос по своей сути это дополнительный налог для работодателей. Одинокий родитель с двумя детьми, работавший в Амазоне и зарабатывавший 20 тысяч долларов в год, получал в среднем 2100 долларов в виде продовольственных талонов и 770 долларов в виде школьного питания. Если семья обращалась за медицинской помощью, добавьте сюда федеральные траты в рамках программы Medicaid. Согласно этому закону, Амазон должна будет вернуть федеральному правительству всю сумму предоставленных льгот. Претензии к Amazon начали предъявлять даже некоторые из тех, кто придерживается правых убеждений, правда, не в связи с бедственным положением рабочих, а скорее в связи с разбазариванием с трудом заработанных денег налогоплательщиков. В августе 2018 года ведущий ток-шоу на Fox News Такер Карлсон во время эфира сказал: "Огромное число работников Amazon получают такую скудную зарплату, что на них распространяются федеральные социальные пособия". Того, что им платит Джефф Безос, не хватает даже на еду, так что разницу компенсировали вы своими налогами. Безос пошел в атаку. В своем блоге в социальной сети Amazon обвинила Сандерса в том, что он играет в политические игры и вводит в заблуждение относительно оплаты труда в компании. Amazon гордится тем, что только в прошлом году создала более 130 тысяч новых рабочих мест. В США средняя почасовая заработная плата сотрудника, занятого полный рабочий день, В наших фулфилмент-центрах, включая наличные деньги, акции и поощрительные бонусы, составляет более 15 долларов в час без учета сверхурочных. Это было больше, чем платили своим работникам Walmart или Target. В штате Амазона 648 тысяч сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, и почти всем им предоставляются льготы в зависимости от количества отработанных часов, Большинство тех, на кого льготы не распространяются, это сезонные работники, которые помогают в период высоких предрождественских продаж. Ситуация, когда компании на пару месяцев нужно нанять целую армию временных работников, вполне понятна. Но должна ли Амазон нести ответственность за то, как живут эти работники в течение остальных 10 или 11 месяцев в году, особенно если некоторые из них решат вообще не работать и существовать на социальное пособие? Самая большая проблема с законом Stop Bezus заключалась в том, что он с большей вероятностью навредил бы тем самым работникам, которым должен был помочь. В соответствии с этим законопроектом, Amazon с меньшей охотой нанимала бы тех, кто получает федеральное социальное пособие из-за ожидаемого роста расходов на заработную плату, если, например, у сотрудника был бы ещё один ребёнок или он получил бы право на выплаты по программе Medicaid. Можно представить себе сценарий, когда матери-одиночки, стоимость найма которой резко возросла из-за этого закона, грозит опасность потерять работу и стать ещё более зависимой от щедрости правительства. Всё дело в том, утверждает Райан Борн, экономист и заведующий кафедрой общественного понимания экономики имени Эвана Шарфа в либертарианском институте Катона, что законопроект Берни делает получателей социальной помощи более дорогостоящей рабочей силой. В экономике, если что-то дорожает, этим меньше пользуются. Логика и политика, однако, не всегда сочетаются. Когда нападки на Амазон усилились 2 октября 2018 года, Безос сильно удивил своих критиков, установив минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час для всех 350 тысяч работников с почасовой оплатой, включая сезонных рабочих. В своем заявлении, объявляющем об этом шаге, он сказал... «Мы выслушали наших критиков, обдумали, что можем сделать и решили взять на себя инициативу. Мы рады нововведениям и призываем наших конкурентов и других крупных работодателей присоединиться к нам». Уже за несколько месяцев до обнародования закона проекта «Стоп Безос» в Амазоне активно обсуждали вопрос о повышении заработной платы сотрудникам. Дэйв Кларк, старший вице-президент по операционной деятельности, отвечающий в том числе за работу складов, полагал, Что такое повышение поможет привлечь и удержать хороших специалистов в условиях напряжённой ситуации на рынке труда. В основном обсуждалось то, как реализовать план постепенно или единовременно. Кларк и другие представители высшего руководства предложили Безусу несколько различных сценариев, включая постепенное повышение заработной платы. Наиболее агрессивным и дорогостоящим вариантом было немедленное повсеместное введение минимальной оплаты труда. в размере 15 долларов в час. Без из которой предпочитает действовать решительно, без колебаний, посоветовал своей команде выбрать именно такой сценарий. Как вспоминает один из руководителей, присутствовавших на встрече, Джефф ухватился за эту идею, потому что благодаря ей Amazon могла стать лидером и самостоятельно определять направление дискуссии на тему заработной платы, а не просто участвовать в ней, разделяя чьё-то мнение. Бизнес несомненно был обеспокоен бедственным положением своих рабочих, когда одобрил прибавку к их зарплате, и многим компаниям стоит последовать его примеру. Но как мы увидим, такая индексация зарплаты была одновременно и блестящим пиар-ходом, и тактическим приёмом, который ставил конкурентов в невыгодное положение. Для большинства работников Amazon повышение зарплаты было желанным, но кому-то пришлось заплатить за это высокую цену. Одновременно с увеличением минимальной оплаты компания отказалась от предоставления ограниченных акций работникам складов и колл-центров, а также отменила ежемесячные поощрительные надбавки складским рабочим. Некоторые работники жаловались в прессе, что повышение можно рассматривать исключительно как способ отмахнуться от проблемы, а другие, что в результате они на самом деле потеряют в деньгах. Когда об этих высказываниях узнал Дэвид Кларк, он поручил своей команде выяснить Кого именно принятое решение поставило в невыгодное положение и решить их проблемы? И всё же для Amazon это был мастерский ход. Установив для своих работников минимальную оплату труда в размере 15 долларов в час, бизнес отбил атаку Сандерса. Сенатор похвалил его за этот шаг и высказал надежду, что его примеру последуют другие компании. В результате вопроса о принятии закона Stop Bezus, у которого и так было мало шансов, пока Белый дом и Сенат контролировали республиканцы, был отложен до лучших времён. Однако многие упустили из виду, что повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час на самом деле было блестящим стратегическим ходом не только в политическом, но и в экономическом плане. И ещё один пример того, что без из добивается победы любой ценой. Да, это решение будет стоить Amazonу целых 1,5 миллиарда долларов в год, но в результате Bezos вывел своих конкурентов из равновесия. Повышение заработной платы вероятно приведёт и к повышению производительности, потому что поможет привлечь и удержать лучших, более мотивированных работников, что позволит онлайн-ритейлеру решать его главную задачу обеспечивать первоклассное обслуживание клиентов, а это тот святой грааль, к которому так неустанно стремится компания. Если Amazon предлагает 15 долларов в час, а конкурент лишь 11 долларов, кто из них сможет нанять лучшие кадры? Повышая зарплату рабочим, Amazon затеяла игру в долгу, в то время как конкуренты стремились сохранить низкие зарплаты, без аскорректировал бизнес-модель компаний с тем, чтобы определить наметившуюся тенденцию роста зарплат на общенациональном уровне. Многие города и штаты Америки уже начали увеличивать минимальную заработную плату. Например, в Сиэтле и Нью-Йорке она составляла 15 долларов в час, а в Калифорнии был принят закон о повышении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2022 году. Безос хотел убедиться, что его бизнес-модель справится с этими изменениями. В 2018 году Амазон наняла 90 зарегистрированных лоббистов для продвижения своих интересов, которые в том числе касались антимонопольного законодательства налогов, беспилотных летательных аппаратов и трудовых вопросов. По данным центра ответственной политики, в том году на лоббистскую деятельность Amazon потратила почти 14,5 млн долларов. После решения Безоса о повышении оплаты труда в масштабах всей компании, агенты Amazon начали настойчиво лоббировать принятие федерального закона о минимальной заработной плате. Увеличение действующей минимальной почасовой оплаты более чем вдвое, с 7,25 доллара до 15 долларов. Значительно усложнило бы жизнь традиционным конкурентам интернет-торговца. А с такими лоббистскими возможностями добиться принятия закона о мрод было вполне реально. По всей видимости, в ближайшие 4-5 лет, особенно если в Белый дом будет избран демократ, можно будет увидеть существенное повышение минимальной заработной платы, говорит Райан Борн из Института Катона. Розничная торговля это сложный, низкомаржинальный бизнес, и Amazon не исключение. Однако компания владеет целым рядом высокодоходных бизнес-направлений, включая облачные сервисы, рекламу и услуги по подписке, и потому ей легче справиться с падением прибыли от повышения зарплаты до 15 долларов в час. Гораздо сложнее пережить изменения её конкурентам, которые не имеют в своём портфеле столь прибыльных предприятий и не обладают такими же возможностями генерировать денежные потоки. Конечно, если оставить в стороне борьбу с Андерса и Безоса, в долгосрочной перспективе предмет озабоченности работников Амазона заключается не в том, что их зарплаты будет недостаточно для обеспечения комфортного уровня жизни, даже при 15 долларов в час, что составляет 31 тысячу долларов в год, эта цель остается недостижимой, а в том, что их рабочие места могут просто исчезнуть из-за автоматизации. В этом вопросе Безос – технооптимист. Он считает, что экономика в любом случае обеспечит работой тех, кого вытесняют автоматизация и искусственный интеллект, хотя время от времени задумывается о необходимости введения безусловного базового дохода, чтобы компенсировать ущерб от потерянных рабочих мест. По сути, с помощью безусловного базового дохода федеральное правительство приходит на выручку и выплачивает каждому американцу базовую заработную плату, чтобы смягчить удар, наносимый рынку труда автоматизации. Бизз, склонный к либертарианству, ещё не определился насчёт безусловного базового дохода. В целом он сторонник прогрессивных взглядов, но не привык открыто высказываться по политическим вопросам и явно не претендует на роль народного защитника. Это отличает его от других технологических титанов, включая Марка Цукерберга из Facebookа и его соучредителя Криса Хьюза, Илона Маска из Tesla и инвестора Марка Андриссена. которые поддерживают ту или иную форму безусловного базового дохода. Безусловный базовый доход это логичный ответ на сложную социально-политическую проблему. Он предназначен для того, чтобы помочь людям, потерявшим работу в результате внедрения новых технологий, получить возможность переквалифицироваться либо, если это невозможно, выжить, получая минимальную заработную плату. Многие западноевропейские страны уже внедрили системы социальной защиты, хотя активные протесты желтых жилетов во Франции говорят о том, что этого может быть недостаточно. Что касается стран Азии и Южной Америки, то там социальная поддержка не так сильна, как в Европе. Местное правительство неизбежно столкнуться с такими же проблемами на рынке труда, вызванными технологиями искусственного интеллекта и автоматизацией, и им придется искать решения, подобные тем, что сейчас изучаются в Америке. В США рассматриваются различные варианты введения безусловного базового дохода, но в основном они предусматривают ежемесячную выплату определённой суммы всем гражданам, независимо от уровня их дохода, чтобы гарантировать им возможность удовлетворения основных потребностей. В Вашингтоне обсуждаются различные предложения, и суммы, которые в них фигурируют, варьируются в диапазоне от 500 долларов до 1000 долларов в месяц. Эта идея не нова. Её поддерживали пусть и в разных формах представители интеллигенции и политики самых разных взглядов, включая Мартина Лютера Кинга младшего и Ричарда Никсона. Сегодня её сторонники говорят о возможности искоренить нищету 41 миллиона американцев. Нынешний порог бедности в США составляет 12.000 долларов в год. И облегчить жизнь тем, кто получает минимальную заработную плату или трудится в гиг-экономике. Что до сих пор мешает реализовать идею с безусловным базовым доходом, так это её крайне высокая стоимость. Роберт Райх, бывший министр труда в администрации Билла Клинтона, а ныне профессор государственной политики Калифорнийского университета в Беркли, посчитал, что ежемесячное пособие в размере 1000 долларов каждому американцу, включая миллиардеров, обойдётся налогоплательщикам примерно в 3,9 триллиона в год. что на 1,3 триллиона долларов больше стоимости сегодняшних федеральных программ социальной помощи и практически сопоставимо с расходной частью федерального бюджета. По другим подсчётам программа будет стоить около 20% ВВП США. Для покрытия таких шокирующих расходов потребовалось бы повысить налоги для богатых либо ввести налог на выбросы углекислого газа. в общем, национальный налог с продаж или налог на роботов, либо предусмотреть какую-то комбинацию всех этих вариантов. В сегодняшнюю эпоху политического трайбализма, как в Америке, так и в Европе, трудно представить, что можно собрать достаточное число голосов для массового повышения налогов и исторического перераспределения богатства. В США законы о финансировании избирательных кампаний устроены таким образом, что чем богаче вы становитесь, Чем больше политической власти концентрируется в ваших руках, власти, которая может быть использована для блокирования решения о перераспределении дохода. Ярким примером тому служат братья-миллиардеры Дэвид и Чарльз Кохи, владельцы гиганта химической промышленности Koch Industries, которые вплоть до смерти Дэвида в августе 2019 года тратили сотни миллионов долларов в предвыборные периоды, чтобы связать руки правительству. Крис Хьюс, сооснователь Facebookа и бывший владелец журнала New York Republic, в 2018 году опубликовал книгу под названием Новые возможности: переосмысление неравенства и как мы зарабатываем, который высказался в поддержку более скромного базового дохода, что с политической точки зрения более приемлемо. Те, кто зарабатывает до 50.000 долларов в год, будут получать ежемесячную налоговую субсидию в размере 500 долларов. Хьюс сказал мне, что его план будет стоить примерно 1 триллион долларов, а именно на эту сумму республиканцы уменьшили налоги в 2018 году, и что он позволит людям не только сводить концы с концами, но и повышать уровень своей жизни. Продолжать обучение, оплачивать няню и платить за бензин, а значит иметь возможность искать новую работу. Меня не интересуют дермовые деньги, говорит он. Люди должны знать, что они могут добиваться успеха, упорно работая, а сейчас это не так. И исправить ситуацию можно только путём реформирования налоговой системы. И всё же, если ситуация на рынке труда перерастёт в кризис в течение 1-2 десятилетий, полномасштабная программа безусловного базового дохода может стать единственным решением. В конечном счёте, издержки, которые придётся понести в случае, если этого не сделать, превышают стоимость реализации этого плана, говорит футуролог Мартин Форт. В социальном плане имущественное неравенство становится настолько деструктивным, что приходится что-то с ним делать, и это может быть не так уж плохо для экономики. По словам Райха, можно смело утверждать, что ускоренная автоматизация позволит экономике расти, повышая шансы на введение безусловного базового дохода. Базовый доход сам по себе приведёт к увеличению потребительских расходов, стимулируя экономическую активность. а сокращение масштабов бедности означало бы снижение связанных с ней уровня преступности и других социальных издержек. В тот неспокойный период, последовавший за днем труда, Безос разыграл гамбит, который помог рассеять тучи критики, сгустившиеся над Амазоном 13 сентября, сразу после атак со стороны Сандерса, Уоррена и Fox News. Он объявил, что жертвует 2 миллиарда долларов фонд помощи бездомным и на нужды дошкольного воспитания для малоимущих. Это было его первое благотворительное пожертвование такого масштаба, и хотя на тот момент оно составляло менее 2% от его личного состояния в 163 млрд долларов, это были серьёзные деньги. До того момента благотворительность в жизни Билла Гейтса занимала второстепенное место. Он пожертвовал десятки миллионов долларов в центр исследования рака имени Фреда Хатченсона в Сеттле. Но это была ничтожная сумма по сравнению с его богатством. Почти всё своё время и энергию он отдавал Amazonу, космической компании Blue Origin и своей семье. Всё, что делает Безос, он предпочитает делать хорошо, если не лучше, чем кто-либо другой, поэтому вполне вероятно, что он чувствовал, что не может уделить достаточно времени и внимания филантропической деятельности. Учитывая момент, который выбрал Безос, чтобы объявить о намерении заняться благотворительностью, проще всего было бы отнестись к этому с цинизмом и рассматривать этот шаг исключительно как способ отразить атаки со стороны Сандерса и ему подобных. Однако можно привести доводы и в пользу того, что Безос руководствовался не только этими очевидными целями. Годом ранее до того, как начались нападки со стороны политиков, он уже подумывал о создании крупной благотворительной организации. В июне 2017 года он написал в Твиттере: "Этот твит просьба поделиться идеями. Я думаю над стратегией благотворительной деятельности, которая коренным образом отличалась бы от того, как я обычно трачу своё время, работая над долгосрочными планами. Безосно не собирался прекращать думать о завтрашнем дне, но он пошёл на серьёзные уступки, предложив помощь людям здесь и сейчас". Ещё один аргумент в пользу Безо заключается в том, что члены его семьи имеют давнюю традицию помогать своим согражданам. Родители Джеффа, Джеки и Майк Безос управляют семейным фондом Bezos Family Foundation, который занимается дошкольным образованием. В числе его многочисленных программ есть проект Worm, приложение, предлагающее более 1000 бесплатных развивающих занятий, основанных на последних достижениях когнитивной науки. которые родители могут проводить со своими детьми. Приведу пример. Когда родители гуляют с ребёнком, они могут обращать его внимание на предметы в реальном мире, о которых он читал или которые видел по телевизору. Следуя семейным традициям, Билл создал свой фонд, The One Fund, объёмом 2 миллиарда долларов для помощи благотворительным организациям по двум направлениям: поддержка молодых бездомных семей и открытие в бедных районах дошкольных образовательных учреждений. по типу школы Монте-Сори. Безос был по-настоящему увлечен этим проектом и настроен добиться от него максимальных результатов. В сентябре 2018 года он анонсировал в своем твите новое благотворительное направление и приложил описание его концепции. «Мы будем использовать тот же набор принципов, которыми руководствуемся в Амазоне. Наиболее важным среди них станет подлинная одержимость клиентами. Образование — это не наполнение сосуда водой, а разжигание огня». И если зажечь этот огонь в раннем возрасте, то это станет огромной подмогой для любого ребёнка. К концу сентября 2018 года после анонсирования безсом нового благотворительного проекта повышения минимальной заработной платы в Амазонии и лоббирования кампаний повышения размера минимальной почасовой оплаты в общенациональном масштабе, накал политических страстей снизился. В то время никто не ожидал огненной бури, которая спустя 5 месяцев разразится после того, как Амазон объявит о строительстве одной из своих штаб-квартир в Нью-Йорке. В 2019 году, в День Святого Валентина, всего за час до того, как новость появилась в национальных СМИ, мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио позвонил вице-президент Амазона по международным корпоративным отношениям Джей Карни. Бывший корреспондент журнала Time и пресс-секретарь Белого дома при президенте Обаме Карни рассказал о шок-омлённом политику, что Amazon решила отказаться от строительства второй штаб-квартиры и создания 25.000 рабочих мест в Long Island City, перспективном районе в Куинсе, простирающемся вдоль пролива Ист-Ривер и открывающем великолепный вид на Манхэттен. Звонок был коротким. Карни сказал мэру, что решение окончательно. Вскоре после этого разговора Деблазио, который приложил немало усилий, чтобы привлечь компанию, раскритиковал Amazon, написав в Твиттере. Нужно быть жёстким, чтобы добиться своей цели в Нью-Йорке. Четыре месяцами ранее Деблазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куома, оба демократы, заключили с Amazon сделку, пообещав компании налоговые льготы на сумму около 3 миллиардов долларов, чтобы заманить гиганта электронной коммерции в Нью-Йорк. С таким предложением они определили 236 других городов, стремившихся заполучить новые рабочие места. Одновременно Amazon объявила, что помимо Нью-Йорка, она построит ещё одну штаб-квартиру в Северной Вирджинии. Сорвавшаяся сделка говорит о многом и об отношении Безоса к взаимодействию с общественностью, и о том, как мало общественность знает о компании и её готовности отказаться от сделки, когда её не устраивают условия. В течение нескольких месяцев после объявления о том, что Нью-Йорк выбран для размещения штаб-квартиры в Amazon, столкнулись с растущим сопротивлением со стороны недавно избранных прогрессивных политиков, включая члена палаты представителей США и сторонницу демократического социализма Александрию Окасио-Кортес, чей округ примыкает к Long Island City. Акасио Кортес и группа местных политиков выражали недовольство тем, что за создание 25 тысяч рабочих мест Амазон получит налоговые льготы в размере 3 миллиардов долларов. Неважно, что при этом компания принесла бы на миллиарды больше налоговых поступлений. Представители оппозиции утверждали, что миллиардер, вроде Безоса, не нуждается в деньгах. Кроме того, они высказывали желание, чтобы Амазон не противилась объединению в профсоюзы, субсидировала местное жилье и участвовала в восстановлении ветхих линий метро. Не помог и тот факт, Что за несколько дней до ухода Amazon, сенатор штата Нью-Йорк Андреа Стюарт Казинс, новый лидер демократов в Сенате, рекомендовала назначить либерального сенатора Майкла Джианариса, чей округ включает Лонг-Айленд-Сити, в совет по контролю над государственными органами штата, который мог бы наложить вето на сделку с компанией. Джианарис, откровенный противник Amazon, похоже уже определился: когда они приходят и захватывают сообщество, оно умирает. Суть в том, что Амазону просто не нужны были все эти политические дряздги, с которыми она столкнулась в Нью-Йорке. Карни, помогавший реализовывать инициативу со строительством второй штаб-квартиры, высказался по этому поводу так: "Мы отказались не потому, что боялись не получить необходимые разрешения, мы никогда в этом не сомневались. Мы знали, что имеем широкую общественную поддержку и верили, что губернатор Куома сможет добиться нужных результатов". Мы отказались потому, что всё это не стоило наших нервов. Тратить месяцы и даже годы на то, чтобы умиротворить врождённо настроенных политиков, означало бы лишь растрачивать время и ресурсы, которые Amazon привыкла сосредотачивать на своих клиентах. По мнению компании, удовлетворение требований профсоюзов только вредит клиентам, поскольку предполагает повышение цен, а участие в ремонте метро отнимает время, которое опять же стоит посвятить клиентам. Ещё одним фактором, способствующим отказу от сделки, послужило то, что с момента своего основания Amazon всегда избегала пристального внимания общественности. Десятилетиями иметь дело с местными политиками, которые будут открыто критиковать каждый твой шаг, такой вариант точно не подходил компании. Для тех, кто знает, как мыслит Безос, не было ничего удивительного в том, что он так быстро отказался от нью-йоркской сделки. Нью-Йорк нуждался в Безосе гораздо больше, чем он в Нью-Йорке. И всё же Amazon могла бы постараться объяснить местным лидерам свою философию бизнеса и потратить больше времени на то, чтобы выслушать их опасения. Но поскольку ей не удалось в полной мере обосновать свою позицию политикам, таким как Акасио Картес, не составляло труда нарисовать портрет очередной жадной корпорации, которая добивается своих целей любыми средствами, невзирая на последствия для местного сообщества. Неожиданный отказ компании только укрепил решимость некоторых политиков возложить вину за многие проблемы общества на Amazon. Действительно, количество антимонопольных экспертов, жаждущих разобрать компанию по виртуальным кирпичам, хоть пока и не велико, но уверенно растёт.